Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в 22 томах. Том 19. Письма 1882-1899 годов. Москва. Издательство «Художественная литература». 1984 год. Страниц 460. Содержание тома 19 -го. На страницах с 859 по 869. 1882 год. Письмо первое. Уваровой. Февраля 10. Страница 9. Письмо второе. Софья Андреевне Толстой. Марта 2. Страница 9. Письмо третье. Ей же. Марта 4. Страница 10. Письмо 4 Страхову, марта 12, страница 12, 5. Венгерову, конец марта, страница 13. 6. Страхову, апреля 1, страница 14. 7. Ивану Тургеневу. мая начало, страница 15. 8. Софье Андреевне Толстой, мая 24-го, страница 15-е. Девятое Страхову, октября одиннадцатого, страница 16, 10. Алексееву, ноября 7, страница 17. 1. Алчевской, декабря 20-го, страница 18. Письмо 12. Сергею Николаевичу Толстому. Страница 20. 1883 год. Письмо 13е январь, страница 21. 14е Страхову, сентября 2, страница 22. 15е Софья Андреевна Толстой, сентября 30, страница 22. 16е Еже, ноября 10, страница 24. 17е Страхову, декабря 5, страница 25. -е. 18. Владимир Стасову декабря 7-го, страница 26-я. 1884 год. 19. Пыпину, января 10-го, страница 27-я. 20. Софья Андреевна Толстой, января 28-го, страница 29-я. 21. Ей же января 29-го, страница 29-я. Ей же января 30-е, стр. 30 23-е. Ей же января 31-е, стр. 31-е. 24-е. Ге, отцу, марта 6 страница 32 25-е. Черткову, марта 27-го, стр. 33-е. 26-е. Александрия Андреевния Толстой, апреля 17-го, стр. 34-е. 27-ое, Черткову, апреля 18 страница 35 Письмо 28 Александре Андреевне Толстой, апреля 22 страница 36 Письмо 29-ое, ЕИЖЕ, мая 7-ого, страница 37-ая. 30-ое, ЕИЖЕ, мая 16-ого, страница 38 31-ое, Черткову, июня 6 страница 39-ая. 32. Ему же, июня 24, страница 41. 3. Ему же июля 1, страница 42. -е. 34. -е, ему же. Сентября 5, страница 43. -е. 35. -е, Сергею Львовичу и Илье Львовичу Толстым. Сентябрь, страница 45-я. 36. -е, Софья Андреевня Толстой. Октября 28. Страница 47. 37 ей декабря 8 страница 48. 1885 год. Письмо 38. Софья Андреевна Толстой, января 30 страница 51. 39 ей же февраля 2 страница 52. 40-е ей же февраля 22 страница 54. 41. Ей же марта 8, страница 55. 42. Ей же марта 9, страница 55. 43. Ей же марта 11, страница 56. 44. Ей же марта 14, страница 57. 45. Ей же марта 15, страница 58. 46. Илье Репину апреля 1-го страница 60-я, 47-е Абаленскому неотправленное апреля 5-го страница 60-я, 48-е Сибирякову, апреля 16-го страница 61-я, 49-е Черткову, мая 2-го страница 62-я, 50-е Сибирякову, мая 8-го страница 63-я 51 Давыдову, конец мая, страница 64 52-я Черткову, июня 6-7, страница 64 53 Сибирякову, июля 10 страница 66 54-я Бондареву, июля 15-го, страница 67-я, 55 Урусову, августа 20 страница 68 Пятьдесят шестой Бирюкову, сентября седьмого, страница шестьдесят девятая пятьдесят седьмое Сибирюкову, сентября тринадцатого, страница семдесятая, пятьдесят восьмое. Бирюкову, сентября семнадцатого, страница семидесятое, пятьдесят девятое Эртелю, сентября семнадцатого, страница семьдесят первая, шестьдесят Черткову, октября одиннадцатого страница семьдесят первая шестьдесят первое письмо Кузьминская октября пятнадцатого страница семьдесят третья шестьдесят второе Софья Андреевна Толстой октября семнадцатого страница семьдесят пятая шестьдесят третье. Татьяне Львовня Толстой октября семнадцатого страница семьдесят седьмая шестьдесят четвертое Берюково октября двадцатого страница семьдесят девятая. 65. Софья Андреевна Толстой, октября 25 страница 81 -е. 66. -е, Салтыкову Щедрину, декабря 1 страница 82 -е. 67. -е, Черткову, не отправленная, декабря 9 страница 83 -е. И 68. Софья Андреевна Толстой, не отправленная, декабря 15 страница 86 -е. 1886 год. Письмо 69, -е. Черткову, января 16, страница 94. -е. 70, -е. ему же, января 23, страница 96. -е. 71, -е. Тищенко, февраля 11, страница 98. -е. 72, -е. Денисенко, февраля 19, страница 100. -е. 73, -е. Черткову, февраля 22, страница 101. -е. 74 Фрею Марта начало страница 102. -я. 75 -я, Бондареву Марта 1 страница 103. -я. 76 -я, Бондареву Марта 26 -я, 105 -я страница. 77 Черткову апреля 3 106. -я. 78 Софье Андреевне Толстой. апреля 9 107. -я. 79-е, ей же, апреля 29-го, 108 80-е, ей же, мая 4-го, 110-е, 81-е, мая 20-го, страница 111-е, 82-е, Александру Островскому, мая 22 -е, 112 -е. 83 -е, Черткову, мая 27-го, 113-е, 84-е Бирюкову, июня 4 114 85-е Черткову, июля 17 115 86-е маклая сентября 25 117 87-е октября 17-го, 118 88-е октября 17-е, 119-е, 89-е Страхову, октября 19 121 -е. 90-е Тищенко, декабря 11, страница 122. 91-е, ему же, декабря 12, -е, 123. 92-ое письмо. Тифлиским барышням, декабря 17, 125. -е. И 93-ий Савиной, декабря 22, страница 126. -е. 1887 год. Письмо 94-е. Александре Андреевне Толстой. Января 20, 127 страница. 95-я черткову января 19, -е, 127. 96-ое Емуже января 23, -е, 129. 97-ое Потихину февраля 18, -е, 130. 98-ое Бакунину февраля 20, -е, 131. 99-ое Бирюкову марта 1, -е, 131. -е. 100-е. Свободину, марта 5, 133 101-е. Тифлийским барышням, марта 23, -го, 25, 134-е. 102-е. Софья Андреевна Толстой, апреля 13, 134-е. 103-е. Тищенко, апреля 18, 136-е. 104-е. Желтову, апреля 21, 137-е. 105-е. Бирюкову, апреля 24, 139-е. 106-е Софья Андреевне Толстой, мая 1 139 -е. 107 -е, Ге, отцу, мая 14-го, 140 -е. 108 -е, Боленскому, предположительно в июле, 142 109 -е, Владимиру Стасову, сентября 14 142 110-е Ромену Ролану, октября 3-го, 143 я 111-е Бирюкову, октября 5 152 112 Страхову, октября 16-го, 152-е. 113 Александре Андреевне Толстой, начало ноября, 155-е. 114 Страхову, ноября 10 155 И письмо 115 Перфильеву, 1887-1888 годы, на странице 158 1888 год. Письмо 116. -е. Бергу, января 20-го, страница 158 -я. 117. -е. Семенову, января 25-го, 159 -е. 118. -е. Репину, февраля 1-го, страница 160 -е. 119. -е. Черткову, февраля 9-го, 161-я. 120. Геатсу, февраля 13-го, 163 -е. 121. -е. Кони, мая, конец, 164-я. 122 Саяну, октябрь 165. -е. 123 -е, Кузьминским, октября 15 166. -е. 124 -е, Горбунову Посадово, октября 1, 166 страница. 1889 год. 125 Суворину, января 31, 167. -е. 126 Оленину, февраля 12, 168. -е. 127. Эдуарду Роду февраля 22. 168. -е. 128. -е, Русанову марта 12. 170. -е. 129. -е, Ге отцу марта 22. 171. -е. 130. Софья Андреевни Толстой марта 24. 172. -е. 131. Софья Андреевни Толстой марта 29. страница 173. -е. Письмо 132. Оболенскому. Апреля 14. Страница 174. 133. Ге. Отцу. Апреля 21. 175. 134. Страхову. Мая 28. 176. Льве. Львовичу Толстому. 135. Письмо. Июня 4. 177. 136. Семенову. Май-июнь 178, 137 Бирюкову сентября 27-го 179, 138 Страхову ноября 17-го 180, 139 Кузьминской декабря 2-го 181, и 140 Бирюкову от 31 декабря страница 182. 1890 год. 141. Эртелю, января 15. 183. -е. 142. Черткову, января 15. 184. -е. 143. -е, Льве Львовичу Толстому, февраля 21. 186. -е. 144. Рингарду, февраля 22. 186. -е. 145. -е, Сергею Львовичу Толстому, марта 8. 187. -е. 146. Вагнеру марта 25-189, 147 Страхову мая 18-191, 148 Жеркевичу июня 30-193, 149, Третьякову, июня 30-195, 150. Никифорову июля 22 196 -е. 151. Чечерину, июля 31 198 -е. 152. -е, Джорджу Кеннону августа 8 199 -е. 153. -е, Гольцеву, августа 24 -го, 203 -е. 154. -е, Страхову, октября 18-го, 203-е, 155. Гайдыбурова ноября 14 -е, 205 -е. 156. -е, Никифорову, ноября 14-е, 205 14-е, 205-е, 157. Жемчужникову ноябрь 14-206. 158. -е, Грибовскому, ноября 21-го, 207-я страница, 159-е Льву Львовичу Толстому ноября 30-го 208, 160-е. Лескову декабря 3-го 209 161-е. Геотцу декабря 18-го, страница, 210 -е. Год 1891. -й. Письмо 162. Страхову, января 7-го, 211-е. 163. -е, Рубану Щуровскому, января 13-го, 212-е. 164. -е, Засо Димскому, января 13-го, 213-е. 165. Лискову января 20-го, 214-е. 166. -е, Гольцеву, января 20-го, 214-е. Страница 167. Льву Львовичу Толстому, февраль. 1, 6, на странице 215. Письмо 168. Полонскому, февраля 26, страница 215. 169. Никифорову, марта 31, 216. 170. Семенову, марта 31, 217. 171. Горбунову-Посадову, апреля 4, 218. 218 сто семьдесят второе апреля седьмое двести восемнадцатое сто семьдесят третье апреля десятого двести двадцатое сто семьдесят четвертое листкову июля четвертого двести двадцатое сто семьдесят пятое черткову июля двадцатое двести двадцать вторая сто семьдесят шестая Александрия Андреевне Толстой, августа 19 223 177 Ганзену, сентября 14 224 178 Редактором газет «Русские ведомости» и «Новое время», сентября 16-го, страница 225-я. 179-я. Никифорову, октября 4-е, 226-я. 180-я. Берти фон Зутнер. Черновой, октября 9, 227. -е. 181. Лэдерли, октября 25, страница 228. -е. 182. -е, Софья Андреевна Толстой, ноября 2, 231. -е. 183. Онуину Фишеру, ноября 4, 232. -е. 184. Чертков, ноября 9, -е, 234. -е. 185. -е. Ивакину. Ноября 12. -е, 235. -е. 186. -е. Файнерману. Ноября 23. -е, 236. -е. Год 1892. -е. Письмо 187. -е. Дилону. Января 29. -е, 237. -е, страница. 188. -е. Редактору газеты «Правительственный вестник». Февраля 12. Страница 238. -е. 189 -е. Софья Андреевна Толстой. Февраля 12-го. Страница 239 -е. 190 еже, Ежи. Февраля 28 240-я. 191 -е. Горбунову, Посаду и Попову. Марта 23-го. 243 -е. Письмо 192-е. Жоржу Дюма. Апреля 1-го. Страница 244 -е. 193 -е. Афаи Нерману, апреля 3-го, 245-е. 194-е Страхово, апреля 24-е, 246-е. 195-е Засадимскому, мая 16-го, 248-е. 196-е Чертково, июля 5 248-е. 197-е Огарёвой, августа 6-е, 249-е. 198-е Страхово, сентября 3-го, 250-е. 199 Софья Андреевна Толстой сентября 10 251 -е, 200 Г отцу сентября 22 252 страница 201 Софья Андреевна Толстой октября 23 страница 252 -я. 202 Веселицкая, ноября 17 страница 253 -я двести третье Кузьминской ноября семнадцатого страница двести пятьдесят четвертая двести четвертая Горбунову Паса двадцатого декабря двадцать четвертого страница двести пятьдесят пятая год тысяча восемьсот девяносто третий письмо двести пятое Суфьяндрьевне Толстой января тридцатого страница двести пятьдесят шестая двести шестое Бунино февраля двадцатого двести пятьдесят седьмая 207. Страхову февраля 25. 257. -е. 208. -е, Татьяне Львовне Толстой февраля 25. 258. -е. 209. -е, Янжулу апреля 30. 259. -е. 210. -е, Янжулу мая 21. 259. -е. 211. -е, Толстым мая 24. 260. -е. 212. Берекову июня 2, 261. -е. 213. -е, Льву, Льву Львовичу Толстому июня 23, 262. -е. 214. Г. Отцу июля 10, 263. -е. 215. Лискову июля 10, 264. -е. 216. -е, Страхову июля 13, 265. -е. 217. -е, Рафаилу Левенфельду. Августа, 17-го, страница 266 218-я, Лескова, октября 20 267 219-я, Софья Андреевна Толстой, октября 20-го, страница 268-я. 220-я, Григоровичу, октября 27-го, страница 269-я. 221-я, Никифорову, ноября 3-го, 270-я. 222 Страхово ноября 3 271-е, 223-е Ге, отцу ноября 5 273-е, 224-е декабря 10 страница 274 -е. Год 1894 письмо 225 Льву Львовичу Толстому, января 28-го, страница 275-е. 226. -е. Редактору иностранной газеты, февраля 18, 277. -е. 227. -е письмо Льву Львовичу и Татьяне Львовне Толстым, февраля 26, 277. -е. 228. -е, им же, марта 11, 279. -е. 229. Геатцу, марта 14, 282. -е. 230. -е. Татьяне Львовне Толстой, марта 22, страница 283, 231, ей же, марта 29, -я, 285, -я, 232, -я, Черткову, мая 12, 288, -я, 233, -я, Лескову, мая 14, 289, 234. Дунаеву, мая 23. 290. -е. 235. -е, Владимиру Стасову, июня 12. 291. -е. 236. -е, Третьякову, июня 7. 292. -е. 237. -е, ему же, июля 14. 294. -е. 238. -е, Генкелю, августа 11. 296. -е. 239. -е. Редактору иностранной газеты. Августа 11. 296. -е. 240. Лискову, Августа 14. -е, 297. -е. 241. -е. Страхову. Августа 23. -е. 298. -е. 242. -е. Толстым. Августа 27. -е. Страница 300. -е. Письмо. 243. -е. Мария Львовне Толстой, августа 30 на странице 301 Письмо 244-е Владимиру Стасову, сентября 4 302 -е, 245 -е, Тищенко, сентября 4-го, 303-я, 246-я Черткова, октября 19-го, 304 247-я Тищенко, октября 28-го, 306-я, 248 Эрнесту Кросби ноября 24 307 -е, 249 -е, Кони декабря 11 -го, 308 -е. год 1895 -е. 250 -е, Страхову января 14 309 -е. 251 Алсуфьевой января 23 310 -е. 252 -е, Страхову января 27 311 -е. 253 ему же февраля 14 312-я, 254 ему же марта 8 313-я, 255 Мария Львовне Толстой, марта 18 314-я, 256 Джону Кенворти, марта 27 315-я. 257. Александре Андреевне Толстой, марта 31-317. 258. -е. Шимановскому Губернарчуку и Гунько, мая 12-319. 259. -е. Страхову, мая 25-319. 260. -е. Льву Львовичу Толстому, июня 13-320 двести шестьдесят первое Бондареву августа девятнадцатого триста двадцать первое триста шестьдесят второе сорока августа двадцать шестое триста двадцать вторая двести шестьдесят третье Никифорову августа двадцать девятого триста двадцать вторая двести шестьдесят четвертое Стасовой сентября четвертого триста двадцать третье 265-е. Редактору английской газеты сентября 10 324 266-е. Мария Львовне Толстой сентября 23 326 267-е. Флексеру Волынскому конец сентября, 327 268-е. Страхову октября 5 328 269-е. Татьяне Львовне Толстой октября 5 329 -е. 270 -е... Ей же октября 14, страница 329. Письмо 271 Алексею Львовичу Толстому, октября 16, страница 330. Письмо 272 Марии Львовне Толстой, не отправленное, октября 16, 333. 273 Льву Львовичу Толстому октября 19 342 274-е. Татьяне Львовне Толстой октября 25 343 275-е. Софья Андреевне Толстой ноября 4 344-е. 276-е. Гуревич ноября 9-го, 345-е. 277-е. Файнерману, ноября 18 345 278-е, Желтову, декабря 18 346 -е. 279 -е, Гуревич, декабрь, 347 -е. год 1896-е, письмо 280-е, Страхову, середина января, страница 347-я двести восемьдесят первое Либединскому января двадцать восьмого триста сорок девятое двести восемьдесят второе Льву Львовичу Толстому февраля девятнадцатого триста пятьдесятая двести восемьдесят третье Холивинской конец февраля триста пятьдесят первое 284. Андрееву, марта 20. 353. -е. 285. Семенова, марта 21. 353. -е. 286. Льву Львовичу Толстому, апреля 5. 354. -е. 287. Владимиру Стасову, апреля 7. 355. -е. 288 Сергею Николаевичу Толстому, апреля 19 -е, 356 289-е. Горемыкину, апреля 20 -е, 357 -е. 290 -е, Владимиру Стасову, мая 2 -е, 361 -е. 291 -е, Ему же, мая 23 -е, 361 -е. 292 -е, Баранову, мая, конец, 362 -е. 293 Лев Толстому июня 7 363 -е. 294 -е, Калмыковой августа 31 364 -е. 295 Кони Си сентября 30 375 -е. 296 -е, Татьяне Львовне Толстой октября 10 376 -е. 297. Софья Андреевна Толстой. Октября 23, 377. -е. 298. Дмитрию Санини. Ноября 11, 379. -е. 299. -е, Софья Андреевна Толстой. Ноября 13, -е, 380. -е. 300. -е, Кузьминскому. Ноября 13, 381. -е. 301. Любимову, декабря 17, 383. Год 1897. Письмо 302. Веселицкой, января начало, страница 384. 303. Владимиру Стацеву, января 4, 385. 304. Мария Львовния Толстой, не отправленная, января 12, 386 305-я, Черткову, января 12, 387 306-я, Софья Андреевния Толстой, февраля 1, 388 307 Сергею Николаевичу Толстому, февраля 22, 390-я, 308 Бирюкову, не отправленная, февраля 26, 392 триста девятое Черткову, февраля двадцать шестое триста девяносто третье триста десятое Луизия Брюмер февраля двадцать шестого триста девяносто четвертое триста одиннадцатое Кони марта девятого триста девяносто пятое триста двенадцатое Семенову марта двадцать второго триста девяносто шестое триста тринадцатое Софья Андреевне Толстой мая третьего триста девяносто седьмая 314, ей же, не отправленная, мая 19, 398, -я. 315, ей же, июля 8, 401, -я. 316, Карусу Черновое, июля конец, 402, -я. 317, Александрову, августа 12, 403, -я. 318, Владимиру Стасову, августа 19, 403. -я триста девятнадцатое ему же сентября третьего четыреста пятое триста двадцатое Татьяне Львовне Толстой октября четырнадцатого четыреста пятое триста двадцать первое Абаленским октября двадцать восьмого четыреста седьмая триста двадцать вторая Семенова ноября девятого четыреста восьмая 323-е. Буланже, ноября 17 409 324-е. Гуревич, ноября 27 410 325-е. Флексеру, декабря 5 411 326-е. Маковицкому, декабря 17 -го, 412 -е. Год 1898 -й. Письмо 327 -е. Льве Львовичу и Дмитрию Федоровичу Толстым января двадцатого страница четыреста тринадцатая триста двадцать восьмое редактору русских ведомostí февраля четвертого четыреста тринадцатые триста двадцать девятое Абаленской февраля тринадцатое четыреста пятнадцатое триста тридцатое Сергею Николаевичу Толстому февраля двадцать пятого четыреста шестнадцатое Триста тридцать первое Стахович, марта одиннадцатого, четыреста семнадцатое, триста тридцать второе В иностранные газеты, марта девятнадцатого, четыреста восемнадцатое, триста тридцать третье Кони, марта двадцатого, четыреста двадцать четвертое, триста тридцать четвертое Репину марта двадцать четвертого, четыреста двадцать четвертое триста тридцать пятое Федосееву марта двадцать четвертого четыреста двадцать пятое триста тридцать шестое Берюкову апреле девятнадцатого четыреста двадцать пятое триста тридцать седьмое Софья Андреевна Толстой шестого мая четыреста двадцать седьмое триста тридцать восьмое Полонскому мая двадцатого четыреста двадцать девятое триста тридцать девятое Ернефельту, семнадцатого июля четыреста тридцатое Триста сороковое Абаленской, двадцатое июля, четыреста тридцатое, триста сорок первое Алексею Львовичу Толстому, двадцать девятое сентября, четыреста тридцать первое, триста сорок второе Чердакову, октября пятнадцатого, четыреста тридцать второе, триста сорок третье Марксу, ноября седьмое, четыреста тридцать четвертое, триста сорок четвертое ему же семнадцатое ноября, четыреста тридцать пятое. 345 Толстой, Софья Андреевна, 20 ноября, 436, -е, 346 -е. Татьяне Львовне Толстой и Марии Львовне Оболенской, декабря 5, -е, 437, -е. 347 -е, Черткову, декабря 5, -е, 438, -е. 348 -е, Ему же, декабря 12, -е, 439 -е. Год 1899. Письмо 349. Буландже. Февраля 12-15. 440. 350. Сергею Николаевичу Толстому. 1 мая. 442. 351. Черткову. 5 мая. 443. 352. Григоровичу. 14 июня. 444 триста пятьдесят трети Бирюкову первого августа четыреста сорок Черткову. триста четвертая Черткову, августа восьмого четыреста сорок седьмая триста пятьдесят Райнеру Марии Рильке сентября тринадцатого четыреста сорок восьмая триста шестая Марксу восьмого октября четыреста сорок девятое триста пятьдесят Алексею Львовичу Толстому Середина октября, 450-е, 358-е, Сергею Николаевичу Толстому, 8 ноября, 451-е, 359-е, Сухотиной, ноября 16-го, 453-е, 360-е, Волконскому, декабря 4-го, 454-е, 361-е, Гнедичу, 13 декабря, страница 456-я, И письмо триста шестьдесят второе дворянскому от 13 декабря на странице 457 пятьдесят Конец содержания к девятнадцатому тому.